Как прекрасно иногда бывает жизнь. Много ли человеку нужно для счастья? Именно это было написано на лицах всех без исключения прохожих, которые двигались по Невскому проспекту в обе стороны, к Адмиралтейству и к площади Восстания. Ещё бы не радоваться, когда на календаре самое начало мая, а солнце светит совсем по-летнему. И всё это ведь уже четвёртый день, так что даже самое недоверчивое отважились наконец снять тёплое пальто. Почки на деревьях давно уже сообразили, что пора, и лопались, и деревья радовали теперь глаз нежной зеленью. Блестели чисто вымытые витрины магазинов, в витринах отражались нарядные приветливые люди, скалящиеся от полноты чувств собаки и надраенные машины. В такие дни весь город счастлив Ирина мало чем отличалась от остальных. Как и у всех, у неё на губах продила мечтательная улыбка. Хотелось поднять лицо к ласковому солнушку и застыть так на неопределённый срок. Однако на Невском проспекте не застынешь с митут. Ирина двигалась в толпе, поглядывая на витрины и машинально окидывая взглядом встречных женщин. Многие одеты уже совсем по-летнему. Интересно, как бы на ней смотрелись эти коротенькие брючки? А вот у минуту на неё с размаху налетел кто-то шумный, толстый и запыхавшийся. Некто был в сером и бесформенном, но Ирина поняла всё уже, что это женщина. Посыпались на тротуар какие-то пакеты и кульки. Дама в сером стремительно нагнулась и боднула Ирину головой в живот. "Простите", завопила она, хотя Ирина не успела ещё выразить недовольства. "Ради бога, простите, я не нарочно". "Катька," Из земли он вскрикнула Ирина, узнав по голосу свою подругу Катю Дронову. "Катерина, неужели это ты?" "Ой!" Кать ссел прямо на асфальт. "Ирка, а я тебя не узнала в тёмных очках и ещё этот костюм?" "Что, костюм?" удивилась Ирина. "А костюм новый и сидит на тебе отлично", сказала снизу Катерина без всякой зависти. "Цвет тебе очень идёт. Правильно его выбрала с таким цветом, главное в оттенке не ошибиться". Ирина тут же подумала, что вкус у Катьки, конечно, есть, и чувство цвета, и всё остальное. Не зря же она художница. Но сама она одеться, увы, совершенно не умеет. Вот и сейчас весна ведь. Всем хочется выглядеть понаряднее, а на подруге такой балахон, что поискать. Они собрали многочисленные Катькину пакеты, и Ирина попыталась отряхнуть серую хламиду. «А, брось!» — Катя махнула рукой. «Это же пыльник!» пыльник, чтобы пыль собирать. Значит, пыли на нём не должно быть видно. Ирина отвернулась, чтобы не засмеяться. Катька в своём репертуаре. Я так рада тебя видеть, болтала та. Слушай, мы же почти месяц не виделись. А что ж не звонила-то? Я знаю, что ты, когда работаешь, отключаешь телефон. «Я звонила», — стала оправдываться Катя. «А у тебя включён бездушный автоответчик, как Ирине Снегирёвой, звоните с девяти до часу». «Безобразие какое! А если я работаю по ночам, а до часу...» «А до час ты спишь», — подхватила Ирина и рассмеялась. «И очки тёмные нацепила», — беззлобно улыбалась Катя. «Тоже мне, знаменитая писательница детективов, читала твоё интервью в газете и по телеку смотрела». «Ты же телевизор никогда не включаешь». Мм, чётко позвонила. Кричит: "Включай скорее телевизор, там такое". Я уж думала, не дай бог, какой-то рак или государственный переворот, а ты там в ток-шоу участвуешь. Слушаешь, что мы встали посреди дороги", всхватила Серина. "Давай зайдём куда-нибудь, посидим, вот сюда хотя бы". Она кивнула на вывеску кафе. "Слушай, мне жутко некогда", отмахнулась Катя. И Ирина изумлённо вытерщила глаза, чтобы Катька отказалась от еды. Да они с Жанной, третьей их подругой, что только не делали, чтобы заставить Катерину не есть столько сладкого. И вообще есть хоть чуть-чуть меньше, предрекая, что если так будет продолжаться, Катька не влезет ни в одно платье и не войдет ни в одну дверь. Все было напрасно. Даже когда Катерина почти год путешествовала по Европе и бегала там, как ненормальная, по музеям, даже тогда она вернулась домой посвежевшая, загоревшая, но с абсолютно такой же фигурой. Но уж когда Катька второй раз вышла замуж, кстати, на взгляд Ирины, весьма необдуманно и скоропалительно, и муж, профессор Кряквин, оказался убеждённым вегетарианцем и фанатом здорового образа жизни, Катерина умудрилась не похудеть. Правда, как выяснилось позже, она тайком от мужа нарывалась лопоть в каждом кафе на пути бутерброд или пирожное. И вот теперь эта самая Катерина отказывается зайти в кафе И это после того, как они не виделись почти месяц. Ирина пристально поглядела на подругу. Если не обращать внимания на Катькины вечно растрепанные волосы, абсолютное отсутствие косметики и жуткий балахон цвета крысиной шерсти в дыне весенней линьки, выглядела подруга как всегда. Немножко осунулась и под глазами темные круги, но это от усталости. «Что так смотришь? Думаешь, не заболела ли я? А сейчас же говори, что у тебя стряслось». Строго велела Ирина: "Я тебя всё равно не отпущу". Ладно, Катя взглянула на часы. Минут 40 у меня ещё есть. И они синхронно свернули в сторону кафе. Ирка, ты не представляешь, что со мной произошло. Начала Катя сразу, как только заказала два бутерброда с ветчиной, кусок торта со взбитыми сливками и корзиночку с фруктами. Ирина вначале обрадовалась, что перед ней прежняя Катька, но потом не выдержала и нахмурила брови. Пришлось Катерине отказаться от лариного капучино и взять просто чёрный кофе без сахара. На Ирину она глянула, явно ожидая одобрения своему героическому поступку, но никакого особенного одобрения не нашла. Решив, что обидеться она всегда успеет, а похвастаться можно прямо сейчас, Катя приступила к рассказу. Сплю я как-то утром, и вдруг телефонный звонок. Представляешь, так-то и звонили, что пришлось вставать. Ирина кивнула. Она-то знала, что утром Катерину не разбудишь, даже если выстрелить под окном из пушки. Если удавалось кому-то совершить такой подвиг, на этого человека изливался такой поток слов, что не позавидуешь. Ирина представила, что Катерина высказала неизвестному телефонному абоненту. Выходило, что ничего хорошего «Взяла я трубку и, думаю, если не туда попали, то я прям не знаю, что сделаю», — продолжала свою Катя. «Оказалось, как раз я им нужна. Срочно, — говорят, — Катерину Дронову к телефону. Я на часы, а там в восемь утра. Конечно, я рассверепела. Вы что, говорю, с ума сошли? В такое время творческого человека беспокоить. Даже прощения не попросили, а ведь шли им срочно». «Там баба какая-то немного спесь поубавила. Извините, — говорит, — не думали, что в такое время для вас рано. Какое-то такое время. Не знаю, — говорю им, — как вы, а я не на заводе работаю, так что встаю не рано. Уж извините за прямоту». «То Катерина нервная какая-то стала», — заметила Ирина. «Нельзя ж так с незнакомым человеком разговаривать». «Ты слушай, что дальше было». — перебила Катя. — Эта тетка мне и отвечает в таком духе, что она, мол, тоже не на ткацкой фабрике работает и не к семи на работу ходит. А работает она в художественной галерее «Арт-Нуво», и рабочий день у них начинается в половине одиннадцатого, а сейчас второй час дня, так что она никак не думала, что меня побеспокоит. — Я гляжу на будильник, а он, оказывается, стоит давно, а я все сплю и сплю. — Ну, ты хороша спать, — улыбнулась Ирина. Серёзь сидится на Катьку, она не умела. А что дальше было? Разобрались мы с будильником, а потом та-дам, и говорит, что меня приглашают участвовать в выставке Грани женственности. И если я согласна, нужно прямо сегодня приехать к ним и всё обсудить. Слушай, ну это же здорово, восхитилась Ирина. У тебя же ещё ни разу не было выставки. Да, представляешь, захлёбывалась Катя. Это тебе не то, что одну-две работы сунуть куда-нибудь там и не видно их среди всех. А сейчас и на персональной выставке, конечно, настроя, но все равно повезло. Я о них читала в каком-то журнале, и не раз. «Арт-Ново» — очень престижная галерея. Катька, у тебя теперь дела пойдут в гору. Эх, жаль, выпить шампанского нельзя, вздохнула Катя. Мне еще сегодня выставочную комиссию надо. Ничего, на открытие уже оттянемся, как следует. Она обрадовалась подошедшей официантке, как родной, и тут же взялась за очередной бутерброд. Одного не пойму, всхватила Серина, что ж ты раньше ничего не сказала, радостью не поделилась? Хмм, сглазить боялась. Виновато улыбнулась Катя. Сама знаешь, какая я в этом плане, невезучая. Что правда то правда. Здесь Серина спорить не стала. Катины пироги, хотя и были на её взгляд выполнены с фантазией и вкусом, почему-то продавались не быстро. Их общая подруга Жанна со свойственной ей прямотой заявляла, что Катька просто ленивая, работает медленно. И что если бы она, Жанна, каждый раз, когда в её нетриальную контору обращался перспективный клиент, ждала, когда её посетит вдохновение, то давно бы уже протянула ноги и положила зубы на полку. Ирина само собой помалкивала, но в глубине души была Жанкой согласна, в том смысле, что Кате нужно быть с собой построже. Мало ли, не хочется работать. А ты себя заставь. Но она не вмешивалась, потому что точно знала, что скажет на это Катька. Дисктерина слишком рассудочная и холодная. Всегда сначала подумает, а уже потом делает. Всё знает наперёд, никогда не отступает от намеченной цели и так далее. Разговор обязательно закончится ссорой, а этого Ирина как раз не хотела. Понимаешь, какая штука оказалась? Сговорила Катерина с набитым ртом. И я потом у девочек в галерее выяснила. Они решили собрать вместе трёх прикладных художниц. Какая-то бабуля с вышивками, потом баба одна, у неё металл конструкции разные, а вместо меня была ткачиха. Нет, не ткачиха, а просто дама, которая ткёт вручную холсты в старинной вологодской технике. Самое главное, что их нужно билить на первой росе или на первом снегу, точно не помню, но только обязательно выходить нужно босиком. Красивые холсты ожили Серина. «Не знаю», — отмахнулась Катя. «Я их никогда не видела. Но это сейчас модно. Ручная бумага, ручная керамика, ручные холсты, старинные рецепты». Короче, эта дама приготовила десяток холстов для выставки, а тут к ней приехала невестка и внуки-брезлицы шести с половиной лет. «Из Вологодской области», — понимаю, еще уточнила Ирина. М -м, «Кажется. В общем, двое малолетних бандитов залили бабушкины холсты фиолетовыми чернилами. Невестка испугалась и постирала их в стиральной машине». Причём решила, что раз холстина, то нужно стирать как постельное бельё из хлопка: активный отжим и кипячение. Опять же понадеялась, что чернила отстираются. Ужас какой, вздохнула Ирина. Ужас был, когда они вытащили из машины комок сиреневых ниток. Подвела Катя черту по данным сюжетам. Я бы на месте свекрови эту невестку вместе с бандитами самих запихнула в стиральную машину, фыркнула Ирина. Наверное, она тоже хотела, согласилась Катерина, но она не успела, от расстройства в больницу попала с нервным припадком. Новые холсты ей до выставки уж никак не сделать. Это же первую снега нужно ждать. Жалк тётку. Но мне зато повезло. М-м, да уж. Катя вдруг заторопилась, благо за разговором вся еда незаметно оказалась съедена. Завтра работа отвозить, а у меня ещё конь не валялся. Потом 3 дня буду посвободнее. Созвонимся. Ирина поглядела вслед удаляющейся Катькиной фигуре в дурацком балахоне и поняла, что если они с Жанкой немедленно не вмешаются, подруга их будет выглядеть на выставке как пугало. Конечно, в художественный процесс они вмешиваться не станут, Катерина сама знает, как и что ей изображать на своих панно, но вот заняться с Катькиным внешним видом просто необходимо. Катя вихрем ворвалась в свою квартиру. В мастерской ее дожидалась последняя неоконченная работа, которую уже завтра нужно отвезти на выставочную комиссию. Собственно, панно было практически закончено, но Катю что-то в нем не устраивало. Чего-то такого здесь не хватало, какого-то последнего аккорда, что ли. Вот и сейчас, вбежав в мастерскую и включив яркий верхний свет, она тяжело вздохнула. Панно красовалось посреди комнаты, натянутая на специальную раму. На нем были два всадника — Медленно едущее через ночной сад, точнее всадника в саднице, прекрасный восточный принц в серебристой челме и расшитом золотом наряде, и красавица с миндалевидными глазами, томно поднятыми к небу. Арабские скакуны застыли изогнувшись, и скосив глаза на седаков. Казалось, от понои исходит пряный аромат южной ночи, слышится пение соловья. Но чего-то всё равно не хватало. Екатерина схватилась за голову. Нужна была всего одна деталь, чтобы работа обрела законченный вид, всего одна, но очень яркая деталь. Обернув взглядом мастерскую и не найдя совершенно ничего подходящего, Катя решилась на ужасное преступление. Она воровато огляделась по сторонам и прокралась в кабинет мужа. Собственно, красы не было никакой необходимости. Катин муж, профессор Кряквин, не услышал бы ничего. даже если бы она топала как слон и исполняла по пути обрядовые песни народа севера, сопровождая их игрой на бубне. Профессор находился очень далеко, в другом полушарии. Катя даже не знала точно на территории какого государства он может быть в эту минуту. Дело в том, что профессор занимался исследованием языков, традиций и верований африканских племён. И в настоящее время кочевал по необозримым африканским просторам с племенем Мгвамбе и с племенным союзом Муси. Профессору очень понравился вождю, и его приняли в племя, что давало возможность написать новую главу в большой книге, над которой Кряквен работал последние годы. Муш ничего не сказал Кате заранее, просто поставил её перед фактом в тот самый день, когда он вернулся из экспедиции в Африку. Вспомнив, как она читала его письмо в аэропорту, Катя закусила губу от обиды. Ладно, сейчас не когда об этом думать, у неё срочное дело. Муж строго-настрого запретил Кате что-нибудь трогать у себя в кабинете. Он много раз говорил, что в кабинете хранятся десятки шедевров африканских народных промыслов, представляющих большую научную ценность. Но одержимая творческим жаром художница забыла о запретах. Она ворвалась в кабинет и застыла на пороге. Стены кабинета украшали многочисленные африканские маски, луки из рогов антилопы, колчаны со стрелами, боевые щиты из толстой прочной шкуры гиппопотама, копья ассигаи с широкими раскрашенными наконечниками. На столе красовались фигурки из чёрного дерева, удивительно изящно вырезанные изображения зверей, людей и фантастических чудовищ. На полу лежали шкуры экзотических животных. Всё это профессор Кряквин привёз из своих путешествий. Но Кате нужно было не это. Прямо с порога она устремилась и к большому расписному сундуку, до краев, наполненному разными африканскими безделушками. Она не сомневалась, что среди них отыщет что-то подходящее, что-то такое, что придаст ее панно окончательную завершенность. Чего только не было в сундуке профессора. Здесь лежало все то, что он еще не успел разобрать. Глиняная и медная посуда, а ларянные серебряные браслеты, бусы и ожерелья, ножи с резными ручками из чёрного дерева и слоновой кости, украшения и головные уборы из перьев страусов и каких-то других экзотических птиц. Фигурки африканских башков, удивительные музыкальные инструменты, Катя с любопытством взяла в руку глиняную свистульку в форме фантастического двухголового животного и осторожно дунула в неё. Вместо обычного свиста раздался леденящий душу вой, похожий на голодное завывание какого-то хищного зверя. И Катя в испуге отбросила свисток. Она перерывала содержимое сундука, не очень представляя, что именно она держится найти. но рассчитывая на свою интуицию художника. И когда там почти ничего не осталось, а рядом на полу выросла огромная яркая груда, Катя увидела то, что искала. Интуиция не подвела её. На самом дне сундука лежали два крупных лиловых камня, испускающие удивительное живое сияние. Катя ахнула. Это было именно то, чего ей не хватало. она схватила камни и бросилась в свою мастерскую, мознула камни специальным клеем, приложила их к верхней части панно над головами всадников. А вот теперь было то, что надо. Камни как будто оживили всю композицию. Восточная ночь задышала, наполнилась птичьим щебетом и журчанием ручейка. Арабские кони, казалось, переступили копытами и негромко фыркнули. В небе загорелись две удивительные лиловые звезды. Кажется, арабы называли их Мицар и Алькор. Катя не была в этом уверена, но красивые арабские названия удивительно подходили этим живым звездам. Несколько минут она любовалась своим панно. Теперь она была за него спокойна, работа удалась. Больше того, она не сомневалась, что это панно лучшее ее произведение и станет главным экспонатом ее части выставки, а может быть и украшением всей галереи. Она вспомнила, что устроила настоящий разгром в кабинете мужа и бросилась обратно наводить порядок. Только глубокой ночью закончила все дела и отправилась спать, предварительно погасив свет в мастерской. В темноте две лиловые звезды на ее панно лучились странным фантастическим светом. — И когда же открытие? — спросила Жанна, едва пригубив сухое вино. Она, как всегда, была за рулём и позволяла себе всего несколько голодков лёгкого спиртного. — Ой, девочки! — Катерина всплеснула руками. — Через три дня, сегодня, завтра, послезавтра. Она сгибала пальцы, и после-послезавтра в четыре часа выставка открывается. — Я так волнуюсь, так волнуюсь, вы себе не представляете. Екатерина сделала то самое, что она делала всегда, когда волновалась. Начала усиленно есть. Надо сказать, что ела она не только когда волновалась и переживала. Катька ела, когда радовалась или боялась, скучала или веселилась. Она ела меньше только когда работала. От того тажана -то и рекомендовала ей работать побольше. И денег много заработаешь, и похудеешь малость. Екатерина привычно отговаривалась тем, что она творческая натура и не может работать по заказу. Подруги внимательно поглядели, как Катерина уничтожает четвёртый кусок ветчины. за идею его Мариновна мягурцами, корейским салатом из бамбука и дружно покачали головами. Потом Катька намазала булку неприлично толстым слоем масла, сверху положила здоровенный шмат красной рыбы и призадумалась, оглядывая стол. Жанна дёрнулась была, но Ирина придержала её за руку. Катерина просветлела лицом, схватила веточку петрушки и всунула её в бутерброд для красоты. откусила огромный кусок, и на лице её отразилось самое настоящее блаженство. Жанна с Ириной переглянулись и поняли, что если они немедленно не вмешаются, будет поздно. "Катерина, остановись", закричала Жанна. На себя же просто смотреть невозможно. Катька поскорее запихнула в рот остальной бутерброд, что-то как с голодного края, вступила Ирина. "Это вы как цепные собаки", разозлилась Катька, которые испортили всё удовольствие. Что вы на меня набросились? Знаете, как я работала все эти дни, по 12 часов в сутки. Молодец. Ирина решила разрядить обстановку. Не зря старалась. И сейчас нужно думать не о еде, а совершенно о совершенно другом. А вот именно вступила Жанна. Так что кончай расслабляться и есть. М-м, как это? Екатерина захлопнула ресницами. У меня ещё торт есть, сейчас чай будем пить. Забудь, до этого приказала подруги. Это почему же? Когда Екатерина О лишали сладкого, она становилась очень агрессивной. А слушай, посмотри на себя в зеркало. Не выдержала Жанна. Ты что, собираешься в таком виде идти на выставку? Катька, да тебя лошади испугаются, не то что посетители. Не совсем так, конечно. Ирина решила несколько смягчить резкие слова. Ну всё же, Катюша, нужно что-то сделать с волосами. То, что у тебя на голове, причёской считать никак нельзя. Дикий образ после электрошока фыркнула Жанна. Катя обиженно заморгала, и Жанна слегка усовестилась. — Ладно, кофе у тебя есть, сама сварю. Как всякая армянская женщина, она очень трепетно относилась к изготовлению этого напитка и превращала сам процесс в священное действие. Пока ее не было, Ирина проявила слабость и позволила Кате съесть кусок сыра. Правда, только один и с большими дырками. Было слышно, как Жанка говорила на кухне по мобильному телефону. «Все устроено», — объявила она, внося под нос с чашками и джезвой. «С утра перед выставкой идешь к Мариане. Она тебя пострижет и уложит, а перед этим я записала тебе к Танечке, косметологу. Она сделает массаж лица и омолаживающую маску, морщины разгладит». «У меня нет никаких морщин», — возмутилась Катя. «Это тебе так кажется», — усмехнула Жанна. «Вообще-то нужно бы еще к визажисту». «Ой, не надо». Екатерина замахала руками. Разрисует меня как стенку в лифте. Мм, пожалуй, правда, нерешительно протянула Ирина. Только с бровями нужно что-то обязательно сделать. А что брови? Встрепинула Катя. Это не брови, а две зубные щетки, отрезала Жанна. Причём изрядно облысевшие от долгого употребления. Ведь говорят же, что зубную щётку нужно менять не реже, чем раз в 3 месяца, а брови тоже менять. Испугалась Катя. выщипывать и придавать форму.